Глава десятая. В день, когда хранили маму, Лоррейн Даунс завоевала титул «Мисс Вселенная». На следующий день мы с отцом смотрели финал, сидя бок о бок на диване, а у нас на коленях остывали тарелки макарон с сыром. За окном ветер обрушивался на стены, обшитые вагонкой. Дождь барабанил по крыше. Она была такая красивая, Лорейн Даунс. Мягкие золотые волосы волной, белоснежная улыбка — первая красавица мира, родом из Новой Зеландии. Мы уже знали о её победе и всё равно делали вид, что не знаем. У Венесуэлы неплохие шансы, — говорили мы. Ирландия может всех обойти. Когда Гамбии присвоили звание «Мисс Конгениальность», мы согласились, что это серьёзная угроза. И тут же притихли, переглянулись, и снова уставились в экран. Отец поднёс губам бокал. «Мисс Вселенную» мы с ним смотрели каждый год и всегда оценивали участниц по своей системе, запредельно строгой. Такая у нас была игра. В год маминой смерти мы стали ещё разборчивее. У каждой выискивали изъяны. У Аробы — жирные ляжки. «Мисс Гибралтар», «Толстуха», «Аргентина», «Кривозубая». Вдобавок размалёванная. У мисс Гондурас глаза слишком близко посажены. Мисс Багамы еле ноги волочит. Ей мешает тяжёлый национальный костюм, жёлтый, с солнечными лучами, на вид самодельный. Почему Финляндия в звериных шкурах с дохлой лисой на голове? А у мисс Ругвая что за костюм? Тореадора? Глядя на экран, мы выкрикивали свои оценки. Четыре из десяти. «Четыре с половиной!» Лоррейн Даунс была в белом платье с длинной гирляндой цветов кауваи на плече. «Это уже перебор», — сказал отец. «А какой вообще у нас национальный костюм?» — спросила я. «Хм», — задумался отец. Во время дефиле в купальниках мы не щадили никого. Замечали бесформенные талии, толстые щиколотки, груди, Плоские, отвеслые. Я уже знала, к чему присматриваться. Три с половиной. Три. Ведущий напомнил, что предварительный отбор в купальниках уже состоялся, в самых жёстких условиях. У всех участниц купальники были одной и той же модели. Справедливо, заметили мы. Ничего не спрячешь под зигзагами и рюшечками. Отец плеснул себе ещё. Дождь. Забарабанил с новой силой. Вскоре отобрали 12 полуфиналисток и показали их предварительные баллы 700 миллионам телезрителей по всему земному шару. Самый высокий балл набрала США. И мы закричали «Нечестно! Нечестно!» Она была насквозь фальшивая. Мы ей поставили 2 из 10. Во время рекламной паузы со сцены увели 68 проигравших, а потом начались интервью. И, услышав, какой у Ларейн акцент, мы слегка поморщились. «Неужели мы так разговариваем?» Венесуэла допустила промах, попросила переводчика, но в итоге обошлась без его помощи. Она сказала, что хочет преуспеть во всех начинаниях, но лучше бы и вовсе ничего не говорила, а лучше бы не раскрывала рта. «Три!» — закричала я. «Три с половиной!» взрывел отец. Полбала за красивые ноги. Он отхлебнул ещё. Финляндия упомянула друга по переписке из Америки, а ведущий предложил. Если кто-то из зрителей мечтает переписываться с такой же красоткой, пусть вышлют 10 долларов, и он постарается помочь. США сказала, что хочет стать зубным врачом и спроектируют себе клинику в форме подковы, чтобы кресла там стояли полукругом с видом на сад, а в саду резвились кролики и другие зверюшки. «Кривляка!» — закричали мы. «Кривляка! Полтора балла!» Таков был наш вердикт. Мы внимательно вглядывались в лица судей. «Им подавай длинноногую, загорелую», — подумали мы, с длинными волосами и жемчужной улыбкой. Может быть, вроде Лоррейн, — говорили мы шепотом. Мы все еще делали вид, что не знаем, кто победит. Отставили в сторону нетронутый ужин. Отец снова наполнил бокал. Полуфиналистки спускались по широкой лестнице в новых купальниках из фиолетовой лайкра с темной тенью между ног. Как будто там мокро. Это из-за освещения, решили мы. Но неужели никто не заметил? Неужто не проверяли, не репетировали, чтобы всё прошло гладко? Невидимая ведущая объявляла, сколько весит каждая из участниц. И Ларейна казалась не самая лёгонькая. Вдруг отец встрепенулся. «Слышала?» «Что слышала?» — переспросила я. «Дождь?» Отец убавил звук. «Колокольчик?» Когда мама болела, отец принёс из лавки колокольчик и поставил возле её кровати. Красивый, рубинового стекла с прозрачным хрустальным язычком. И долгие месяцы мы прислушивались, не нужно ли ей чего, и бежали на звук. Принести перекусить? Помочь умыться? Принести ещё колотого льда, чтобы не пересыхало во рту? «Ничего не слышала», — ответила я. Отец прислушался, подняв палец, затем залпом осушил бокал. Исчез в спальне. А я смотрела, как участницы в неудачных купальниках в тишине спускаются по лестнице на сцену и занимают места. Лорейн Даунс встала с краю, чуть согнув одно колено, выставив бедро. Отец всё не возвращался, и я пошла следом за ним в спальню, Он сидел на кровати, уронив лицо в ладони. Окно было открыто. Ветер трепал за навески. Колокольчик лежал на боку, весь в каплях дождя. «И я думал», — проговорил отец, — «думал». Это просто ветром его опрокинуло. Я закрыла подъемное окно, вытерла колокольчик, а свитер и вернула на место. Звякнул. Хрустальный язычок. И отец вздрогнул. В спальне был и холод. «Раньше такие дарили на свадьбу», — сказал отец. «Теперь они редкость, тем более целые». «И точно. Когда мама звонила, я всякий раз, заслышав хрустальное эхо, боялась, что он разобьётся, ведь он такой хрупкий, а звенит громко». «Что с ним теперь делать?» — спросил отец. «Отнести обратно в лавку?» Отец уставился на меня. «Не смогу я его продать». «Нет», — поправилась я. «То есть нет, прости». «И продать не могу. И смотреть на него тоже». «Не знаю, папа». Под конец она стала такая крохотная, такая невесомая, почти слилась с матрасом а под одеялом её не было видно. Не помню, куда делся потом колокольчик. В гостиной отец плеснул себе ещё, а я вновь прибавила звук. Мы успели как раз вовремя. Уже объявляли пять финалисток. США схватила за руку Лорейн Даунс как лучшую подругу. «Кривляка!» — поморщилась я. Отец выпил. Мы... Затаив дыхание, слушали, какие призы достанутся победительнице. 90 тысяч долларов, контракт с телестудией, авиаперелёты первым классом, драгоценности, обувь, лосьоны и масла для загара, быстроходный катер, фотоаппарат, декоративная косметика, норковая шуба, автомобиль с откидным верхом, вечернее платье, персональный компьютер с особой клавишей «Помощь». Потом певец Эль Пума брал каждую из финалисток за руку и пел им прямо в лицо «Прости, что мало даю любви». «Посмотри на США», — сказала я. «Воображает, будто уже победила». Отец хлебнул. «Шестерка Англии?» — спросила я. «Что скажешь? Глаза красивые, а вот нас так себе». Отец хлебнул ещё. Эль Пума притянул к себе Лоррейн. «Виновата любовь моя», — пел он, глядя ей в лицо. А она всё улыбалась и улыбалась. «Девять с половиной?» — спросила я. «Девять с половиной баллов, Лоррейн!» Тонкие руки, осиная талия. Вес — шестьдесят килограммов, семьсот восемьдесят граммов. «Интересно, а я сколько вешу?» в США встряла, когда Эльпума пел для Ирландии. Может быть, так было задумано, но выглядело всё равно бесцеремонно. «Это ей минус», — сказала я. Тут вышла на сцену Мисс Вселенная 1982, похожая на чудо-женщину. Поднялась на помост и села на серебряный трон. Ведущий объявил, что судьи выставили баллы. Компьютер подсчитал, а Международная счётная компания проверила. И вот настало время. Настал час. И я держала кулачки за Лорейн, как будто ещё не знала, что она победит. Люди в форме вроде военной уводили по одной со сцены проигравших. Остались только США и Новая Зеландия. И когда ведущий назвал США первой вице-мисс, крупным планом показали Лорейн. Она заплакала. И я тоже. А она шла по сцене и махала публики в зале, махала семистам миллионам телезрителей, и мне хотелось видеть её лицо, следить за сменой выражений. Но тут побежали титры и заслонили её. Раз — и всё закончилось. «Мы победили», — сказала я отцу. «Да». Другие участницы обступили трон, где сидела Лоррейн, и пока они её тискали и целовали, она придерживала корону и пыталась вытирать поцелуи. — Ну, спокойной ночи, — сказала я. — Спокойной ночи. Отец плеснул себе ещё.